Екатеринбург. Акраина. Мечеть. Та да прими талах твою молитву. Рафкат протянул руку Мусе для традиционного после молитвы рукопожатия. Лицо Мусы, который с недавнего времени стал регулярно посещать мечеть, привлекло внимание члена джамаата ещё несколько дней назад. Молодой человек посещал не меньше 3 намазов в день и оставил щедрый закят, втрое превышавший сумму сбора, обычную для верующих в этой мечети. И тогда Рафкат стал пристально следить за этим человеком. По окончании намаза верующие стали выходить из мечети, и вскоре Равкат остался наедине со своим собратом по вере. "Откуда у тебя это?" Аравкат показал на увесистый медальон, спускавшийся с шеи Мусы на длинной цепочке. На медальоне крупными буквами было выгравировано "Аллах Акбар", а внизу более мелкими буквами значилась надпись: "Чечня 2002". "Читай", отрывисто бросил Муса. "Там написано: Чечня" Равкат, не выпуская медальона из рук, стал внимательно рассматривать его. "Ты воевал?" спросил он, когда все надписи на медальоне были ему изучены. "Да. Где?" подшалил. "Недалеко от Урусмартана", спокойно ответил Муса. "Где ты был всё это время? Почему я не встречал тебя раньше в мечети?" спросил Равкат. "В 2002 воевал в Чечне и попал в плен к чеченским сепаратистам. Меня продержали 3 года в казематах" Охотно ответил Муса своему новому знакомому, а потом предложили взамен на мою жизнь помогать им в проведении боевых операций. Я стал помогать готовить взрывчатку. Они знали, что я подрывник. Грамотных специалистов у них мало, всего несколько человек. Меня и взяли. Равката добротливо кивнул. Неожиданное знакомство в мечети начинало всё больше радовать чеченца. пока всё говорил о за то, что Муса мог бы пополнить ряды Екатеринбургского джимаата, и то, что новобранца привёл бы именно он, несомненно прибавило бы Равкату дополнительного авторитета, по крайней мере, в глазах Умара, а это уже немало. Глядишь, при делёжке добычи Умар не забыл бы его. А главное, группировка пополнилась бы ещё одним верным солдатом Алаха. То есть ты воевал за веру, спросил Равкат. Да, привычно коротко подтвердил Муса. «Братьев Рассудулаевых, знаешь?» – поинтересовался Равкат. «Меня взяли в плен боевики Махмуда», – ответил Муса. «Это средний из них». У Равката от неожиданного упоминания имени брата чеченского Амира пересохло в горле. Теперь он был абсолютно уверен в том, что Муса именно тот человек, который ему нужен. Тело оставалось за малым. Надо было найти слова «вы». которые могли бы убедить молодого человека прийти на одну из конспиративных квартир, а дальше уже Умар сделал бы своё дело. Он-то никогда не упустит человека, который хотя бы раз пришёл в джамаат. Новобранец либо становится членом группировки, либо его участии не позавидует никто. Причувствие положительной развязки придало Равкату красноречия. Я тоже воевал на стороне бойцов Аллаха, сообщил он. Я и сейчас продолжаю свою борьбу. В этой войне нельзя останавливаться. Ты знаешь об этом? Равкат взглянул в глаза собеседнику. Муса внимательно слушал его. В этот момент Равкат чувствовал себя настоящим имамом. Слова о Сами стали приходить ему на язык. Аллах призывает всех воевать с неверными. Он сказал: "О вы неверные, не поклоняюсь я тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я". Процитировал он заученную им на занятиях по ваххабитской идеологии фразу из Суры Кефирун. «Всех неверных постигнет кара Аллаха, и мы, его солдаты, должны осуществлять волю Аллаха на земле». Муса смотрел на Равката, не спуская глаз. Когда их взгляды встретились, молча кивнул. Пора было переходить к изложению основной идеи встречи на квартире Умара. «Ты не хочешь сходить со мной?» Короче, там собираются воины Аллаха, предложил Равкат. Я знаю такое место в Екатеринбурге. Разве они собираются не собираются ни в мечети? Муса состроил удивлённое выражение лица. Нет. В 24-м аяте суры Покаяние сказано, что нельзя посещать мечеть, которая построена не из богобоязненности, наровоучительно произнёс Равкат. Все мечети, которые построены в Екатеринбурге, построили неверные. муфти подчиняется неверным. Поэтому получается, что каждый мусульманин, посещающий мечеть, подчиняется не Аллаху, а неверному. Понимаешь? Муса основа кивнул. Неверные не соблюдают законный шариат, добавил Равкат. Они мешают становлению чистого ислама. Правоверные должны сражаться на пути Аллаха. Всевышний сказал, что мы должны бороться со всяким, что мешает становлению законов шариата. Поэтому истинно верующие в Аллаха и образовали джемаат, цель которого – возвышение ислама. Равкат решил, что пора раскрыть перед наставляемым на путь истинный все свои карты. «Мы занимаемся подготовкой и ведением войны против неверных на территории Екатеринбурга». «А с кем вы боретесь на территории России? В Чечне там все было понятно», – подыгрывая собеседнику, спросил Муса. «А здесь?» со всеми, кто не исповедует ислам, горячо проговорил Равкат. Конечно, здесь не главный опорный пункт мусульман. Основные силы находятся за пределами России, но мы должны всячески способствовать созданию всемирного исламского халифата. Наша задача добывать средства для ведения войны с неверными по всей территории России. Все истинно верующие, и я тоже, должны вести непрекращающийся джихад. И я знаю людей, которые живут истинно соблюдая все заветы Аллаха. Во время своей пламенной речи глаза Равката горели, и он чувствовал, что его проповедь имеет успех. «Ну как? Хочешь сходить со мной?» – спросил он. «Когда? Да хоть сегодня. Я познакомлю тебя с истинно верующими, а ты почувствуешь, что твоя жизнь наполнилась смыслом, понимаешь? Ты сможешь на деле доказать свою приверженность Аллаху, а не просто ходить в мечеть. Просто читать намаз это ещё не значит быть истинным мусульманином. Ты ещё должен многое делать, чтобы попасть в рай. Что нужно делать? уточнил Муса. Пока ничего. Ты просто сходишь со мной, познакомишься с людьми. У нас есть своя мир. Он хорошо знает все заветы Аллаха. Его обучали в лагерях на территории Чечни. Он не батальонный командир, он настоящий имам. Какой человек знает, как воевать с неверными, он во всём будет тебя наставлять. А ты давно входишь в этот джамаат? спросил Муса. Почти с самого основания, признался Равкат. Я знаю там всех, там нет ни одного неверного. Ты почувствуешь свою силу, когда вместе с воинами Лаха сделаешь хотя бы что-то для возвышения ислама. Я уже участвовал в нескольких акциях После этого ты понимаешь, что исполняешь волю Аллаха, потому что он даёт тебе большие силы за это. Глаза Мусы тоже загорелись, и по этой его реакции Равкат понял, что добился своего.